Скоро у Полли было уже пятеро детей, один из которых умер в младенчестве. В двадцать семь лет она, как я уже говорила, осталась вдовой, ее муж погиб, упав с лошади. Тетушка-бабушка вышла замуж гораздо позже. У нее был роман с молодым морским офицером, но они оказались слишком бедны, чтобы пожениться. Кончилось тем, что он женился на богатой вдове, а она, в свою очередь, вышла замуж за богатого американского вдовца с сыном. В известном смысле она чувствовала себя разочарованной, хотя здравый смысл и любовь к жизни никогда ее не покидали. У нее не было детей. Тем временем она осталась очень богатой вдовой, постоянно проявляя большую щедрость по отношению к сестре. И после гибели мужа Полли она кормила и одевала всю ее семью. Полли... Жила на крошечную пенсию. Помню, как она целыми днями сидела у окна, шила, вязала на спицах чехлы для подушек с причудливыми узорами, вышивала картины и каминные экраны. Она делала чудеса иголкой, работала без устали, думаю, гораздо больше восьми часов в день. Так и получилось, что они завидовали друг другу в том, чего не испытала каждая по отдельности». Подозреваю, они получили немалое удовольствие от своих пылких перепалок. Какая чушь, Маргарет, никогда в жизни не слышала ничего подобного. Ну что ты, Мэри, в самом деле дай мне сказать. И так далее. К тому времени, как улаживались дела с воскресными счетами и записывались поручения на следующую неделю, приезжали дяди. Дядя Эрнест работал в Министерстве внутренних дел, А дядя Генри служил секретарем в конторе торгового дома «Арми энд Нейви». Старший из братьев дядя Фред находился в Индии со своим полком. Стол был уже накрыт к воскресному завтраку. Как правило, огромный кусок холодного жареного мяса, торт с вишнями и кремом, головка сыра и, наконец, десерт в лучших праздничных тарелочках. И тогда и теперь, по-моему, изумительно красивых, они не все еще у меня, кажется, восемнадцать из бывших двадцати четырех, что не так уж плохо для каких-нибудь шестидесяти лет. Не знаю, колпортовского или французского фарфора, окаймленные ярко-зеленой и золотой полосками по краю, а в центре каждой нарисованы фрукты. Моя любимая была и осталась с инжиром, сочным фиолетовым плодом а вот моей дочери Розалинде больше всего нравится тарелочка с крыжовником огромной сладкой ягодой крыжовника роскошные персики красная смородина белая смородина клубника малина чего тут только не было кульминация завтрака наступала когда эти тарелочки накрытые маленькими салфеточками и мисочки для мытья пальцев ставили на стол и каждый по очереди должен был угадать, какой фрукт украшал его тарелочку. Не знаю почему, но это был пронзительный момент. И если кому-то удавалось отгадать, появлялось чувство, что вы совершили поступок, заслуживающий самой высокой похвалы. После этой достойной гаргантюа трапезы все засыпали. Тетушка-бабушка пересаживалась на свое второе кресло у камина, просторное и довольно низкое. бабушка б устраивалась на диване, обитом светлой кожей, с пуговичками по всей поверхности, натянул шерстяное одеяло на свои грандиозные формы. Не знаю, что поделывали в это время дяди. Может быть, прогуливались по саду, а может быть, переходили в маленькую гостиную. Но маленькой гостиной пользовались редко — поскольку там царила неизбежная мисс Грант, занимавшая место очередной портнихе.